Я не перечитывал, но, кажется, я действительно много лишнего написал. Этот сон есть-таки, — поспешил ввернуть Ганя. Тут слишком много личного, соглашаюсь. То есть, собственно, обо мне. Говоря это, Ипполит имел усталый и расслабленный вид и обтирал пот с своего лба платком. дас слишком уж собой интересуетесь, — прошепел Лебедев. — Я, господа, никого не принуждаю. Опять-таки, кто не хочет, тот может и удалиться. «Прогоняет из чужого дома», — чуть слышно проворчал Рогожин. «А как мы все вдруг встанем и удалимся?» — проговорил внезапно Фердыщенко, до сих пор, впрочем, не осмеливавшийся вслух говорить. и Ипполит вдруг опустил глаза и схватился за рукопись, но в ту же секунду поднял опять голову и, сверкая глазами, с двумя красными пятнами на щеках, проговорил в упор, смотря на Фердыщенко.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 Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок из благородных. Иван Фомич Суриков в нашем доме над нами живет. Вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках, по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговорите с ним. Беден, нищ и убог. Умерла жена» лекарство купить было не на что. А зимой заморозили ребенка. Старшая дочь на содержание пошла. Вечно хнычит. Вечно плачется. О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам. И теперь не прежде. Я с гордостью это говорю. Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда? Что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров,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 Я запретил Матрёне её подымать. Пусть тот, кому попадётся в руки моё объяснение и у кого станет терпение прочесть его, сочтёт меня за помешанного или даже за гимназиста, а вернее всего, за приговорённого к смерти, которому, естественно, стало казаться, что все люди, кроме него, слишком жизнью не дорожат, слишком дёшево повадились тратить её, слишком лениво,